Не меняя позы, я просидел в префектуре семь часов подряд. В 9 часов вечера меня повели наверх. Я предстал перед довольно многочисленным Олимпом. За что, собственно, вы меня арестовали? Этот простой вопрос поставил олимпийцев в тупик. Они стали по очереди предлагать различные гипотезы. Один сослался на паспортные затруднения, которые русское правительство чинит иностранцам, отправляющимся в Россию. «Если бы вы знали, сколько мы денег тратим на преследование наших анархистов», — искал моего сочувствия другой, — «но позвольте, ведь я не могу отвечать одновременно и за русскую полицию, и за испанских анархистов. Конечно, конечно, это только к примеру». «Какие ваши взгляды?» — спросил, наконец, после размышлений шеф. «Я в популярной форме изложил свои взгляды». «Ну вот, видите», — ответили мне. В результате шеф заявил через переводчика, что мне предлагается немедленно покинуть Испанию, а впредь до этого моя свобода будет подвергнута некоторым ограничениям. «Ваши идеи слишком передовые для Испании», — ответил он мне чистосердечно через переводчика. «В 12 часов ночи агент на извозчике отвез меня в тюрьму. Неизбежный осмотр вещей в центре тюремной звезды, в пересечении пяти корпусов, в четыре этажа каждой». Лестницы железные, висячие, тишина особая, тюремная, ночная, насыщенная тяжелыми испарениями и кошмарами. Скудные электрические лампочки в коридорах. Все знакомое, все тоже. Грохот, отворяемый железом окованной двери, большая комната, полутьма, скверный тюремный запах, жалкая кровать, внушающая отвращение. Грохот запираемой двери, в которой это раз. Я открыл форточку за решеткой, повеяло прохладой. Не раздеваясь и застегнувшись на все пуговицы, я улегся на кровать и укрылся своим пальто. Тут только мне стала ясна вся несуразность случившегося. В Мадриде, в тюрьме. Вот что мне никогда не снилось. Извольский поработал на славу. В Мадриде. Я лежал в постели мадридской образцовой тюрьмы и от всей души смеялся. Смеялся, пока не заснул. На прогулке уголовные мне объяснили, что в этой тюрьме есть камеры платные и бесплатные. Камера первого класса стоит полторы песеты в сутки, всего 75 сантимов. Всякий арестант вправе занять платное помещение, но не вправе отказываться от бесплатного. Моя камера платная, первого класса. Я снова смеялся от души. Но, в конце концов, это только последовательно. Почему должно быть равенство перед тюрьмой в обществе, которое целиком построено на неравенстве? Я узнал сверх того, что обитатели платных камер гуляют два раза в день по часу, тогда как остальные всего полчаса. Опять-таки правильно. Легкие казнокрады, которые платят ежедневно полтора франка, имеют право на большую порцию воздуха, чем легкий стачечника, который дышит бесплатно. На третий день меня позвали для антропометрических измерений и предложили вымазать свои пальцы в типографскую краску, чтобы запечатлеть их на карточках. Я отказался. Тогда прибегли к силе, впрочем, с изысканной вежливостью. Я глядел в окно, а надзиратель вежливо пачкал мою руку, палец за пальцем и накладывал раз десять на всякие карточки и листы, сперва правую руку, потом левую. Дальше мне предложили сесть и снять обувь. С ногами дело оказалось труднее. Администрация ходила вокруг меня в замешательстве. В конце концов, меня неожиданно отпустили на свидание с Габье и Ангиана, которого накануне выпустили из тюрьмы только из другой. Они сообщили, что для моего освобождения приведены в движение все рычаги. В коридоре я столкнулся с тюремным священником. Он выразил свои католические симпатии, моему пацифизму и прибавил в утешение. Пациенция, пациенция, терпение, терпение. Ничего другого мне пока и не оставалось. Двенадцатого утром агент сообщил мне, что сегодня вечером я должен ехать в Кадикс и справился, желаю ли я сам платить за свой билет. Но я не собирался в Кадикс. Я твердо отказался платить за билет. Достаточно платы за номер в образцовой тюрьме. Итак, вечером мы отправились из Мадрида в Кадикс. Путевые издержки за счет испанского короля. Но почему в Кадикс? Я еще раз посмотрел на карту. Кадикс находится на самом крайнем пункте юго-западного полуострова Европы. Из Березова на Оленях через Урал в Петербург, оттуда кружным путем в Австрию, из Австрии через Швейцарию во Францию, из Франции в Испанию и, наконец, через весь Пиренейский полуостров в Кадикс. Общее направление с северо-востока на юго-запад. Дальше материк кончается, начинается океан. Пациенция. Агенты меня, сопровождавшие отнюдь, не окружали нашего путешествия тайны. Наоборот, всем-всем, кто только интересовался, они обстоятельно рассказывали мою историю, причем характеризовали меня самой лучшей страны Не фальшиво манетчик, не кабальера, но с неподходящими взглядами. Все утешали меня тем, что в Кадиксе очень хороший климат. «Как, собственно, вы до меня добрались?» — спрашивал я агентов. «Очень просто. По телеграмме из Парижа. Так я и думал. Мадридская дирекция получила от парижской префектуры телеграмму «Опасный анархист, Имерек переехал границу у Сан-Себастьяна, хочет поселиться в Мадриде. Так что меня заранее ждали, искали и были обеспокоены, не находя в течение целой недели». Французские полицейские деликатно провели меня через границу, почитатель Монтене Эринанан спросил даже, а одновременно та же полиция телеграфировала в Мадрид, что через Ирун, Сан-Себастьян, проехал опасный анархист. Во всей этой истории крупную роль играл шеф так называемой юридической полиции Биде -Фопа. Он был душой слежки и высылки. От своих коллег Биде отличался необыкновенной грубостью и злобностью. Он пытался разговаривать со мной тоном, какого никогда не позволяли себе царские жандармские офицеры. Наши беседы всегда заканчивались взрывом. Уходя от него, я чувствовал за спиной ненавидящий взгляд. На тюремном свидании с Габье я выразил уверенность, что мой арест подготовлен БД Фупа. Имя это с моей легкой руки прошло по испанской печати. Меньше чем через два года судьбе угодно было доставить мне за счет господина Биде совершенно неожиданное удовлетворение. Летом 1918 года мне сообщили однажды по телефону в военный комиссариат, что Биде, громовержец Биде, заключен в одну из советских тюрем. Я не хотел верить своим ушам. Оказалось, что правительство Франции отправило его в состав военной миссии для разыскных и заговорщических дел в Советской Республике, а он имел неосторожность попасться. Поистине большего удовлетворения нельзя требовать от Немезиды, особенно если прибавить, что сам Мальви, министр внутренних дел Франции, подписавший приказ о моей высылке, сам был вскоре после того выслан из Франции министерством Климансо по обвинению в пацифистских кознях. Надо же выдумать такое стечение обстоятельств, как бы специально предназначенное для фильма. Когда Беды привели ко мне в комиссариат, я сразу не признал его. Громовержец превратился в простого смертного, притом опустившегося. Я смотрел на него с недоумением. «Ме вы, месье», — сказал он, склоняя голову. «Сэ муа». «Увы, да, месье, это я». Да, это был Биде. «Но как же так?» Как это могло случиться? Я был искренне поражен. Беде философски развил руками и с убежденностью полицейского стоика заявил. марш де дезавенмау». Вот именно, прекрасная формула. В моей памяти всплыл черный фаталист, который вез меня в Сан-Себастьян. Свободы выбора нет, все предопределено заранее. Но все же, господин Беде, вы не были со мной очень вежливы в Париже. — Увы, я должен это с грустью признать, господин народный комиссар. Я часто об этом думал в моей камере. Человеку иногда полезно, прибавил он многозначительно познакомиться с тюрьмой изнутри. Но я надеюсь все же, что мое парижское поведение не будет иметь для меня печальных последствий. Я успокоил его. — Вернувшись в Париж, — заверял он меня, — я не буду заниматься тем, чем занимался. — Разве, господин Беде? Он ревьен Тужур жур, премьер замур. Мы всегда возвращаемся к первой любви. Я так часто рассказывал эту сцену своим друзьям, что помню наш диалог, как если бы дело было вчера. Позже Беда был отпущен во Францию при размене пленных. Мне неизвестна его дальнейшая судьба. Однако из комиссариата по военным делам нам надо вернуться несколько назад в Кадикс. Посоветовавшись с губернатором, Кадиксский префект сообщил мне, что завтра утром в 8 часов я буду отправлен в Гаванну, куда, по счастливой случайности, как раз завтра идет проход. «Куда?» В Гаванну. В Гаванну? В Гаванну. Я добровольно не поеду. Мы вынуждены будем вас посадить в трюм. Присутствовавший при разговоре в качестве переводчика секретарь немецкого консульства приятель префекта рекомендовал мне считаться с сенсе, по пасенция. Но это было уже слишком. Я еще раз заявил, что это не пройдет. В сопровождении филлеров я бегал на телеграф по улицам очаровательного города, мало замечал его и давал телеграммы Урхента, Срочно, Габье, Ангиана, директору охраны, министру внутренних дел, премьеру Романонесу, либеральным газетам, республиканским депутатам, мобилизуя все доводы, какие можно вместить в пределы депеши. Потом рассылал во все конце письма. «Представьте себе, дорогой друг, — писал я итальянскому депутату Сирати, — что вы находитесь сейчас в Твери под надзором русской полиции, что вас намерены выслать в Токио, куда вы совершенно не собирались. Таково приблизительно мое положение в Кадиксе накануне отправки в Гаванну». Потом снова мчался с филерами к префекту. Под моим напором тот телеграфировал на мой счет в Мадрид, что я предпочитаю остаться в кадикской тюрьме до Нью-Йоркского парохода, чем отправляться в Гаванну. Я не хотел сдаваться. Это был горячий день. Тем временем республиканский депутат Костровида внес по поводу моего ареста и высылки запрос в Кортессы. В газетах началась полемика. Левые нападали на полицию, но, как франкофилы, осуждали мой пацифизм. Правые сочувствовали моему германофильству, недаром же я выслан из Франции, но боялись моего анархизма. В этой путанице никто ничего не понимал. Мне разрешили все же дожидаться в Кадексе ближайшего парохода на Нью-Йорк. Это было серьезной победой. Несколько недель после того я состоял под надзором Кадексской полиции, но это был совсем мирный и семейный надзор, не то что в Париже. Там я затрачивал в течение двух последних месяцев немало энергии на то, чтобы уйти от шпиков, уезжал на одиноком автомобиле, входил в темный кинематограф, вскакивал в самый последний момент в вагон метро или, наоборот, неожиданно выскакивал из него и прочее, и прочее. Филеры тоже не дремали, всячески изощрялись в погоне за мной. Перехватывали автомобили, дежурили у выходов из кинематографа и вылетали наподобие бомбы из трамвая и метро к негодованию публики и кондукторов. В сущности, это было искусство для искусства. Моя политическая деятельность протекала целиком на глазах полиции. Но преследование Филлеров раздражало и порождало спортивные инстинкты. А в кадиксе Филлер объявляет, что вернется в таком-то часу, и я должен его терпеливо ждать в отеле. В свою очередь, он твердо отстаивает мои интересы, помогает мне при покупках и обращает мое внимание на все выбоины тротуара. Когда разносчик вареных креветок запросил с меня в два реала за дюжину, шпик неистово бронился, угрожающе махал руками, и уж когда продавец вышел из кафе, снова догнал его и поднял под окнами такой крик, что собралась толпа. Я старался не терять времени даром. Работал в библиотеке над историей Испании, изубрил испанские спряжения и, готовясь к Америке, обновлял свой запас английских слов. Дни проходили незаметно, и нередко к вечеру я с огорчением замечал, что близится день отъезда, а я еще слишком мало продвинулся вперед. В библиотеке я был всегда один, если не считать книжных червей, которые изъели множество томов XVIII столетия. Нужно бывало иной раз немало усилий, чтобы разгадать имя или число. В своей тогдашней записной книжке я нахожу такую заметку для памяти. Историк испанской революции рассказывает о политиках, которые за пять минут до победы народного движения клеймили его как преступление и безумие, а после победы высовывались вперед. Эти ловкие господа, продолжает старый историк, появлялись во всех последующих революциях и кричали громче всех. Испанцы называют таких ловкачей «панцистас» от слова брюха. От этого слова происходит, как известно и прозвище нашего старого знакомца Санча Панса. Название это трудно переводило, шкурники, что ли, но трудность тут лингвистическая, а не политическая. Самый тип вполне интернационален. После 1917 года я имел снова немало случаев в этом убедиться. Замечательно, что кадиксские газеты ничего не сообщали о войне, как будто ее не существовало. Когда я обращал внимание собеседников на полное отсутствие военных бюллетеней в самой распространенной газете «Эль диарио de Cadiz», мне отвечали удивленно, «Неужели? Не может быть. Да-да, действительно. Значит, сами раньше не замечали. В конце концов, воюют где-то за Пиренеями». Я сам стал отвыкать от войны. Пароход на Нью-Йорк отходил из Барселоны. Я добился разрешения выехать туда навстречу семье. В Барселоне новые затруднения с префектурой, новые протесты и телеграммы, новые филлеры. Прибыла семья. У них было за это время немало волнений в Париже. Зато теперь все хорошо. Осматривали Барселону в сопровождении филлеров. Мальчики одобряют море и фрукты. С мыслью о переезде в Америку мы уже все примирились. Хлопоты мои о переезде из Испании в Швейцарию через Италию не привели ни к чему. Правда, разрешение было, наконец, по настоянию итальянских и швейцарских социалистов, дано, но лишь после того, как я уже погрузился с семьей на испанский пароход, отчаливший 25 декабря из барселонского порта. Запоздание было, разумеется, преднамеренным. У Извольского все было по этой части согласовано неплохо. Дверь Европы захлопнулась за мной в Барселоне. Полиция усадила меня семьей на проход испанской трансатлантической компании Мансерат, который в течение 17 дней доставил свой живой и мертвый груз в Нью-Йорк. 17 дней этот срок был бы очень заманчивым для эпохи Христофора Колумба, памятник которого возвышается над портом Барселоны. Море было чрезвычайно бурно в эту худшую пору года, и корабль делал все, чтобы напомнить нам о бренности существования. Монсеррат-Старьон, приспособленное для плавания по океану. Но нейтральный испанский флаг снижал во время войны число шансов на потопление. По этой причине испанская компания брала дорого, размещала плохо, кормила того хуже. Население парохода было пестро и в своей пестроте малопривлекательное. Здесь оказалось немало дезертиров разных стран, преимущественно более высокой марки. Художник возил свои картины, свой талант, свою семью и свое достояние под покровительство старика-отца, подальше от линии огня. Боксер, он же билетрист, двоюродный брат Оскара Уайльда, открыто признавался, что предпочитает сокрушать челюсти господам Янке в благородном спорте, чем дать проколоть свои бока какому-нибудь немцу. Чемпион бильярдной игры, безукоризненный джентльмен возмущался тем, что очередь дошла и до его возраста, и ради чего? Ради этой бессмысленной бойни? Нет. И он выражал свои симпатии идеям Циммервальда. Все остальные были в том же роде — дезертиры, авантюристы, спекулянты или выкинутые из Европы нежелательные элементы, ибо кому же придет в голову добровольно пересекать в такое время Атлантический океан на жалком испанском пароходишке? Труднее разобраться в пассажирах третьего класса. Эти лежат в тесноте, двигаются мало, мало разговаривают, ибо мало едят угрюмые, плывущие от одной нужды злой и постылой к другой, окружённой пока неизвестностью. Америка работает на воюющую Европу и нуждается в свежей рабочей силе, только без страхомы, без анархизма и других болезней. Пароход открывает для мальчиков необъятное поле наблюдений. Каждый раз они открывают что-нибудь новое. Знаешь... Кочегар здесь очень хороший. Он репюбликан. Вследствие непрерывных перебросок из страны в страну они говорят на некотором условном языке. Республиканец? Да как же вы его поняли? Он все нам хорошо объяснил, сказал Альфонсо, а потом так. пив паф Ну, значит, действительно республиканец, соглашаюсь я. Мальчики тащут для кочегара сушеную малагу и другие привлекательные вещи. Они нас знакомят. Республиканцу лет 20, и насчет монархии у него, по-видимому, взгляды вполне определенные. 1 января 1917 года. Все на пароходе поздравляли друг друга с Новым годом. Два Новых года войны я встретил во Франции, третий на океане. Что готовит 1917 год? Воскресенье, 13 января. Подъезжаем к Нью-Йорку. В три часа ночи пробуждение. Стоим. Темно, холодно, ветер, дождь. На берегу мокрая громада зданий. Новый свет. Глава 22. В Нью-Йорке. Я оказался в Нью-Йорке, сказочно-прозаическом городе капиталистического автоматизма, где на улицах торжествует эстетическая теория кубизма, а в сердцах нравственная философия доллара. Нью-Йорк импонировал мне, так как он полнее всего выражает дух современной эпохи. Больше всего легенд существует, кажется, насчет моей жизни в Соединенных Штатах. Если в Норвегии, где я был лишь проездом, изобретательные журналисты заставили меня заниматься чисткой трески, то в Нью-Йорке, где я провел два месяца, печать провела меня через целую серию профессий, одна интереснее другой. Если бы собрать приписанные мне газетами приключения, получилось бы, вероятно, гораздо более занимательная биография, чем та, которую я здесь излагаю. Но я вынужден разочаровать своих американских читателей. Единственной моей профессией в Нью-Йорке была профессия революционного социалиста. И так как дело было до освободительной демократической войны, то эта профессия еще не считалась в Соединенных Штатах более преступной, чем профессия алкогольного контрабандиста. Я писал статьи, редактировал газету и выступал на рабочих собраниях. Я был занят по горло и не чувствовал себя чужим. В одной из нью-йоркских библиотек я прилежно изучал хозяйственную жизнь Соединенных Штатов. Цифры роста американского экспорта за время войны поразили меня. Они были для меня настоящим откровением. Эти цифры предопределяли не только вмешательство Америки в войну, но и решающую мировую роль Соединенных Штатов после войны. Я тогда же написал на эту тему ряд статей и прочитал несколько докладов. С этого времени проблема Америка и Европа навсегда вошла в круг главных моих интересов. И сейчас я внимательно работаю над этим вопросом, надеюсь посвятить ему книгу. Для понимания грядущих судеб человечество нет темой более значительной, чем это. На другой день после прибытия я писал в русской газете «Новый мир». С глубокой верой в надвигающуюся революцию я покинул окровавленную Европу. И без всяких демократических иллюзий я вступил на берег этого достаточно постаревшего нового света. А через 10 дней я говорил на интернациональном митинге встречи. Величайшее по значению экономический факт состоит в том, что Европа разоряется в самых основах своего хозяйства, тогда как Америка обогащается. И, глядя с завистью на Нью-Йорк, я, еще не переставший чувствовать себя европейцем, с тревогой спрашиваю себя, выдержит ли Европа, не превратится ли она в кладбище, и не перенесется ли центр экономической и культурной тяжести мира сюда, в Америку. Несмотря на успехи так называемой европейской стабилизации, вопрос этот и сегодня сохраняет всю свою силу. Я читал доклады на русском и немецком языках в разных частях Нью-Йорка, Филадельфии и других соседних городах. Мой английский язык был тогда еще слабее, чем сейчас, так что я и думать не мог о публичных выступлениях по-английски. Между тем, я не раз встречал ссылку на мои английские речи в Нью-Йорке. На только редактор Константинопольской газеты описывал мне самому одно из таких моих мнимых выступлений, на котором он присутствовал в качестве американского студента. Кайш. У меня не хватило мужества сказать ему, что он сам является жертвой собственного воображения. Увы, с тем большей уверенностью он повторил свое воспоминание в газете. Мы сняли квартиру в одном из рабочих кварталов и взяли на выплату мебель. Квартира за 18 долларов в месяц была с неслыханными для европейских нравов удобствами. Электричество, газовая плита, ванная, телефон, автоматическая подача продуктов наверх и такой же спуск сорного ящика вниз. Все это сразу подкупило наших мальчиков в пользу Нью-Йорка. В центре их жизни стал на некоторое время телефон. Этого воинственного инструмента у нас ни в Вене, ни в Париже не было. Дженни Тори, дворник нашего дома, был негр. Жена внесла ему плату за три месяца, но не получила установленной расписки, так как домовладелец унес накануне книжку квитанции для проверки. Когда через два дня мы въехали в квартиру, оказалось, что негр сбежал, захватив с собой квартирную плату нескольких жильцов. Кроме денег мы сдали ему на хранение еще и свои вещи. Мы были встревожены. Это было плохое начало. Но вещи оказались на лицо Когда же мы вскрыли деревянный ящик с посудой, то, к великому нашему изумлению, там обнаружились наши доллары, тщательно завернутые в бумажку. Дженни Тори унес плату только тех жильцов, которым выданы были правильные расписки. Негр не пощадил дома владельца, но не хотел причинять ущерба квартирантам. Право же, это был прекрасный человек. Мы с женой были глубоко тронуты его заботой и сохранили о нем благодарную память. Симптоматическое значение этого маленького приключения показалось мне очень большим. Передо мною как будто приподнялся уголок черной проблемы в Соединенных Штатах. В Америке шло в те месяцы длительное приготовления к войне. Больше всего помогали этому делу, как всегда, пацифисты. Дешевые речи о преимуществах мира над войной они заканчивали обещанием поддержать войну, если она станет необходимой. В этом духе вел агитацию Брайан. Социалисты подпевали пацифистам. Известно ведь, что для пацифистов война является врагом только в мирное время. После объявления немцами неограниченной подводной войны на всех восточных вокзалах и в портах Соединенных Штатов сосредоточились горы боевых запасов за в железной дороге. Цены на предметы потребления сразу сделали скачок вверх, и я наблюдал в богатейшем Нью-Йорке, как десятки тысяч женщин-матерей выходили на улицу, опрокидывали лотки и громили лавки с предметами потребления. «Что-то будет во всем свете после войны», — спрашивал я себя и других. 3 февраля произошел долгожданный разрыв дипломатических отношений с Германией. Музыка шовинизма крепчала со дня на день. Тенера пацифистов и фальцеты социалистов не нарушали гармонии. Я наблюдал уже все это в Европе, Американская мобилизация патриотизма была для меня только повторением пройденного. Я отмечал этапы процесса в своей русской газете и думал о глупости человечества, которое так медленно учится. Через окно редакционного помещения я наблюдал такую картину. Старик с гноящимися глазами и всклокоченной седой бородой остановился возле жестянки с отбросами и извлек ковригу хлеба. Старик попробовал хлеб руками, поднес окаменелось к зубам, потом несколько раз ударил ей жестянку. Ничего не помогало, хлеб устоял. Тогда, оглянувшись не то с испугом, не то со смущением, он запихнул находку под полу рыжего пиджака и заковылял дальше по улице святого Марка. Это маленькое событие произошло 2 марта 1917 года. Оно немало не нарушило планов правящего класса. Война должна была стать неизбежной, и пацифисты должны были поддержать ее. Одним из первых на почве Нью-Йорка нас встретил Бухарин, сам незадолго перед тем высланный из Скандинавии. Бухарин знал нашу семью еще по венским временам и приветствовал нас со свойственной ему ребячливой восторженностью. Несмотря на нашу усталость и позднее время, Бухарин увел нас с женой в первый же день осматривать публичную библиотеку. Со времени совместной работы в Нью-Йорке начинается все возрастающая привязанность Бухарина ко мне, которая, все повышаясь, перешла в 1923 году. В свою противоположность. Свойство этого человека таково, что он всегда должен опираться на кого-либо, состоять при ком-либо, прилипнуть кому-либо. В такие периоды Бухарин является просто медиумом, через которого говорит и действует кто-то другой. Но надо не спускать с медиума глаз, иначе он незаметно для себя подпадет под прямо противоположное влияние, как другие люди попадают под автомобиль, и начнет поносить своего идола с той же безоветной восторженностью, с какой только что превозносил. Я никогда не брал Бухарина слишком всерьез и предоставлял его самому себе, а это значит другим. Бухарин стал после смерти Ленина медиумом Зиновьева, затем Сталина. Сейчас, когда пишутся эти строки, Бухарин проходит через новый кризис, и новые мне еще неведомые флюиды проникают в него. В Америке же находилась в то время и Калантай. Она много разъезжала, и я сравнительно мало с ней встречался. Во время войны она проделала резкую эволюцию влево и из рядов меньшевизма перешла на левый фланг большевиков. Знания языков и темперамент делали ее ценным агитатором. Ее теоретические воззрения всегда оставались смутны. В Нью-Йоркский период ничего на свете не было для нее достаточно революционно. Она переписывалась с Лениным. Преломляя факты идеи через призму своей тогдашней ультралевизны, Калантай снабжала Ленина американской информацией, в частности, о моей деятельности. В ответных письмах Ленина можно найти отголоски этого заведомо негодного осведомления. В борьбе против меня и эпигоны не применули позже воспользоваться заведомо ошибочными отзывами, от которых он сам отказался и словом, и делом. В России Калантай почти с первых же дней стала в ультралевую оппозицию не только ко мне, но и к Ленину. Она очень много воевала против режима Ленина-Троцкого, чтобы затем трогательно склониться перед режимом Сталина. Социалистическая партия Соединенных Штатов чрезвычайно отстала в идейном смысле даже от европейского социал-патриотизма. Однако высокомерие еще нейтральной в то время американской прессы по адресу беснующейся Европы находило свое отражение и в суждениях американских социалистов. Люди, как Хилквит, не прочь были разыграть из себя социалистического американского дядюшку, который явится в нужный момент в Европу и примирит враждующей партии второго интернационала. И сейчас я не без улыбки вспоминаю лидеров американского социализма. Иммигранты, игравшие в молодости кое-какую роль в Европе, быстро растеривали привезенные с собой теоретические предпосылки в сутолке борьбы за успех. В Соединенных Штатах есть обширный слой преуспевающих и полууспевающих врачей, адвокатов, дантистов, инженеров и прочих, которые делят свои драгоценные досуги между концертами европейской знаменитостей и американской социалистической партией. Их миросозерцание состоит из обрывков и лоскутков, усвоенных в студенческие годы при мудрости. Так как каждый из них имеет, кроме того, автомобиль, то их выбирают неизменно в руководящие комитеты, комиссии и делегации партии. Эта чванная публика налагает печать своего духа на американский социализм. Вильсон был для них неизмеримо авторитетнее Маркса. В сущности, это лишь разновидности мистера Бабита, дополняющего свои коммерческие дела вялыми воскресными размышлениями о будущности человечества. Эти люди живут небольшими национальными кланами, где идейная солидарность служит чаще всего прикрытием деловых связей. Каждый клан имеет своего вождя, обычно наиболее зажиточного Бабита. Они очень терпимы ко всяким идеям, если только эти идеи не подрывают их традиционного авторитета и не угрожают, упаси Боже, их личному благополучию. Бабитом всех бабетов является Хилквит, идеальный социалистический вождь преуспевающих зубных врачей. Первого моего соприкосновения с этими людьми было достаточно, чтобы вызвать в них откровенную ненависть ко мне. Мои чувства к ним, может быть, более спокойны, также не отличались симпатией. Мы принадлежали к разным мирам. В моих глазах они были самой гнилой частью того мира, против которого я вел и веду борьбу. Старик Евгений Депс резко выделялся на фоне старшего поколения непотухающим внутренним огоньком социалистического идеализма. Искренний революционер, но романтик и проповедник, совсем не политика, не вождь, Депс подпадал под влияние людей, которые были во всех отношениях ниже его. Главное искусство Хилквита состояло в том, чтобы сохранять на своем левом фланге Депса, не нарушая деловой дружбы с Гомперсом. Лично Депс производил обаятельное впечатление. При встречах он обнимал и целовал меня. Нужно отметить, что старик не принадлежал к числу сухих. Когда Бабита объявили против меня блокаду, Депс не принял в ней участия, он просто отошел в сторону с огорчением. Я вошел с первых же дней в редакцию ежедневной русской газеты «Новый мир», в которой кроме Бухарина уже работали Володарский, убитый впоследствии социалистами-революционерами под Петроградом, и Чудновский, раненый под Петроградом и убитый затем в Украине. Эта газета стала центром революционно-интернационалистской пропаганды. Во всех национальных федерациях социалистической партии имелись работники, владеющие русским языком. Многие члены Русской Федерации говорили по-английски. Идеи нового мира проникали таким путем в широкие круги американских рабочих. Мандарины официального социализма всполошились. Начались неистовые кружковые интриги против европейского выходца, который только вчераде вступил на американскую почву, не знает американской психологии, стремится навязать американским рабочим свои фантастические методы. Борьба развернулась с чрезвычайной остротой. В Русской Федерации испытанные и заслуженные бабиты были сразу оттеснены. В Немецкой Федерации старик Шлютер, главный редактор Volkszeitung и соратник Хилквита все больше уступал влиянию молодому редактору Лоре, который шел с нами заодно. Латаши были целиком с нами. Финской Федерации тяготело к нам. Мы все успешнее проникали в могущественную Еврейскую Федерацию с ее 14-этажным дворцом, откуда ежедневно извергалось 200 тысяч экземпляров газеты Forwards. Затхлым духом сентиментально мещанского социализма, всегда готового к худшим предательствам. Среди чисто американской рабочей массы связи и влияние социалистической партии в целом и нашего революционного крыла в частности были менее значительны. Английская газета партии The Call Велась в духе бессодержательного пацифистского нейтрализма. Мы решили начать с постановки боевого марксистского еженедельника. Подготовительные работы шли полным ходом, но они были сорваны русской революцией. После таинственного молчания телеграфа в течение двух-трех дней пришли первые сведения о перевороте в Петербурге, смутные и хаотические. Многоплеменный, рабочий Нью-Йорк был весь охвачен волнением. Хотели и боялись надеяться. Американская пресса находилась в состоянии растерянности. Отовсюду бегли в редакцию «Нового мира» журналисты, интервьюеры, хроникеры, репортеры. На некоторое время и наша газета стала в фокусе всей Нью-Йоркской печати. Из социалистических редакций организации звонили непрерывно. «Пришла телеграмма о том, что в Петербурге министерство гучкова мелюкова Что это значит? Что завтра будет министерство мелюкова керенского Вот как? А потом? А потом? Потом будем мы. Ого!» Такой диалог повторялся десятки раз. Почти все мои собеседники принимали мои слова за шутку. На узком собрании почтенных и самых почтенных русских социал-демократов я прочитал доклад, в котором доказывал неизбежность завоевания власти партии пролетариата на второй стадии Русской революции. Это произвело такое же примерное действие, как камень, брошенный в болото, населенное чванными и флегматичными лягушками. Доктор Ингерман «Не применул объяснить собранию, что я не знаю четырех правил политической арифметики и что на опровержение моих бредней не стоит тратить и пяти минут». Рабочие массы относились к перспективам революции совсем по-иному. Пошли необычайные по размерам и настроению митинги во всех частях Нью-Йорка. Весть о том, что над Зимним дворцом развивается Красное Знамя, вызвала повсюду восторженный рев. Не только русские мигранты, но и дети их, часто уже почти не знающие русского языка, приходили на эти собрания подышать отраженным восторгом революции. Я показывался в семье урывками. А там шла своя сложная жизнь. Жена устраивала гнездо, появились у детей новые друзья. Самым главным другом был шофер доктора М. Жена доктора с моей женой возила мальчиков на прогулку и была очень с ними ласкова, но она была простой смертной. Шофер же был чародей, титан, сверхчеловек. В его руки повиновалась машина. Сидеть рядом с ним было высшим счастьем. Когда заезжали в кондитерскую, мальчики обиженно теребили мать и спрашивали, почему шофер не с нами? Детская способность приспособления неизмерима. Так как в Вене мы жили большей частью в рабочих кварталах, то мальчики, кроме русского и немецкого языка, отлично владели венским диалектом. Доктор Альфред Адлер с большим удовольствием отмечал, что они говорят на диалекте как добрый старый венский извозчик. В цюрихской школе пришлось переходить на цюрихский диалект, который в низших классах является языком преподавания, немецкий же язык изучается как иностранный. В Париже мальчики круто перешли на французский язык. В течение нескольких месяцев они им овладели полностью. Я не раз завидовал непринужденности их французской речи. В Испании на испанском пароходе они провели меньше месяца, но этого оказалось достаточным, чтобы подхватить ряд наиболее употребительных слов и выражений. Наконец, в Нью-Йорке они в течение двух месяцев посещали американскую школу и в черне овладели английским языком. После февральской революции они стали петроградскими школьниками. Учебная жизнь была в расстройстве. Иностранные языки улетучивались из их памяти еще быстрее, чем раньше всасывались ею. Но по-русски они говорили, как иностранцы. Мы нередко с удивлением замечали, что построение русской фразы представляет у них точный перевод с французского. Между тем, по-французски они построить эту фразу уже не могли. Так на детских мозгах, как на полимсестах, оказалась записанная история наших иммигрантских скитаний. «Когда я телефонировал», Из редакции «Жене, что в Петербурге революция», младший мальчик лежал в дифтерите. Ему было 9 лет. Но он знал давно и твердо, что революция — это амнистия, возвращение в Россию и тысячи других благ. Он вскочил и плясал на кровати в честь революции. Так обозначилось его выздоровление. Мы спешили выехать с первым проходом Я бегал по консульствам за бумагами и визами. Накануне отъезда врач разрешил выздоравливающему мальчику погулять. Отпустив сына на полчаса, жена укладывала вещи. Сколько раз уже пришлось ей проделывать эту операцию. Но мальчик не возвращался. Я был в редакции. Прошло три томительных часа. Звонок по телефону к нам на квартиру. Сперва незнакомый мужской голос, потом голос Сережи. «Я здесь». Здесь означало «в полицейском участке» на другом конце Нью-Йорка. Мальчик воспользовался первой прогулкой, чтобы разрешить давно мучивший его вопрос. Существует ли в действительности первая улица? Мы жили, если не ошибаюсь, на 164-й. Но он сбился с пути, стал расспрашивать, и его отвели в участок. На счастье, он помнил номер нашего телефона. Когда жена со старшим мальчиком прибыла час спустя в участок, ее встретили там веселыми приветствиями, как давно жданную гостью. Серёжа весь красный играл с полицейским в шашки. Чтобы скрыть смущение, которое вызвал в нем избыток административного внимания, он усердно жевал черную американскую жвачку вместе со своими новыми друзьями. Зато он и до сегодня помнит номер телефона нашей нью-йоркской квартиры. Сказать, что я познакомился с нью-йорком, было бы вопиющим преувеличением. Я слишком быстро погрузился в дела американского социализма и притом с головой. Русская революция пришла слишком скоро. Я успел уловить разве лишь общий ритм жизни того чудовища, которое зовется Нью-Йорком. Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества. Я утешал себя тем, что когда-нибудь вернусь. И сейчас я еще не оставил этой надежды. Глава 23. В концентрационном лагере.